Глава 52 Освещение школы Июнь-август 1896 года Антон наконец встретился в Москве с Ликой, а заодно договорился о строительстве колокольни для Мелиховской церкви. Глазной врач помог ему избавиться от головных болей. Оказалось, что правый глаз у него близорукой, а левый дальнозоркий. Это и послужило причиной прошлогодней невралгии. Антону было прописано пенсне, которое стало завершающим штрихом его внешности. Прочие предписания, лечение электричеством, мышьяк и морские купания, он игнорировал. Из харьковского поезда, уносившего в теплые края Яну Шавробу, на станции Лопасня было брошено адресованное Антону нежное письмо. Того, впрочем, уже стали раздражать ее игривые фразочки. «Кто его знает...» и фатальность в отношениях с Ликой пока наступила гармония. Она целых пять дней провела в Мерихове. Все возможные соперники оказались вне поля зрения и досягаемости. Мериховские гости проводили время на свежем воздухе. Ежов приехал на велосипеде, что было в то время редкостью. Чита Кановицер захватила с собой брата Дуни и Дмитрия, тоже заядлого велосипедиста. Лишь Ольга Кундасова, снова вернувшаяся в клинику Яковенко в качестве пациентки и ассистентки, нарушила всеобщее спокойствие. Суворину Антон писал о ней. Вид такой. Точно ее год продержали в одиночном заключении. В конце июня в Мелихово от Лентваревых возвратилась Маша, а из Москвы Евгения Яковлевна. И домашнее хозяйство перешло в их надежные руки. Приехавшие Миша с Ольгой поселились во Флиге которым была написана «Чайка». Забытий было немного, и все местного значения. То чужое стадо в сад забредет, то в соседней деревне у мужиков дизентерия случится. Поему редактору Луговому Чехов послал первую треть повести «Моя жизнь». Это еще не повесть, а лишь грубо сколоченный сруб, который я буду штукатурить и красить, когда кончу здание. Луговому начало понравилось, и он спрятал рукопись в несгораемом шкафу у Маркса. К его щедрому гонорару добавилась прибыль иного рода. Суворин прислал Антону трехмесячный билет для бесплатного проезда по железной дороге. Антон внес в банк проценты за имение и стал мечтать о путешествиях. Однако в Петербурге возникли осложнения с чайкой. Цензор нашел в ней предосудительные пассажи. Сазонова записала в дневнике 3 июля. Чехов в меланхолии, Суворин тоже. Одному обидно за пьесу, другой жалуется на немощь и старость. Впрочем, Потапенко на этот счет был настроен оптимистично, поскольку цензор Литвинов, большой друг Суворина, Чехову благоволил. Однако в самый нужный момент Потапенко на месте не оказалось. — Милый Антонио, как видишь, я очутился в Карлсбаде имея целью избавления своей печенки от камней и прочее и прочее, твоей чайкой произошла маленькая история. Сверх всякого ожидания она запуталась в сетях цензуры. Впрочем, не очень, так что ее можно будет выручить. Вся беда в том, что твой декадент индиферентно относится к любовным делам матери, что по цензурному уставу не допускается. Надо вставить сцену из Гамлета». О, мать моя, чудовище разврата и порока, зачем ты мужу изменила и этому мерзавцу предалась? Впрочем, мы делаемся проще. Литвинов находит, что дело можно поправить в десять минут. Потапенко звал Антона в путешествие по Германии в компании знакомого немца. Это было бы недорого, и Потапенко ручался печенью, доставила бы ему великое удовольствие. Однако Чехова ни сейчас, ни в будущем Идея совместных поездок больше не прельщала. Потапенко возвратился в Петербург лишь в конце июля и взял на себя переговоры с цензором. К тому времени Литвинов вернул Антону пьесу со своими пометками, и тот с неохотой внес исправление. Заставил Треплева негодовать по поводу романа матери с Тригориным и снял сцену, где выясняется, что Дорн – отец Маши Шамраевой. Хлопоты Потапенко оказались несколько запоздалыми. «Я не знаю, что с твоей чайкой. Предпринял ли ты что-нибудь? Завтра зайду к Литвиному. Есть слух, что будет отменена литература. А в таком случае и цензора не будут нужны. Если не ошибаюсь, в укола Лаврова решено посадить на кол. Гольцеву отрезать язык». Антона стал угнетать враждебный настрой Петербурга к его пьесе. Не принесло ему радости и письмо Левитана, который в мрачной тоске писал из Финляндии, из городишка с подходящим названием Сердоболь. «Бродил на днях по горам. Скалы, совершенно сглаженные ледниковым периодом, значит, многими веками, тысячелетиями». Века! Смысл этого слова ведь... Просто трагичен. Века. Это есть нечто, в котором потонули миллиарды людей и потонут еще. Тщетность. Ненужность всего. Очевидно. Мы, Дон Кихоты, но в миллион раз несчастнее. Может, все это глупо? А скажи по совести, что не глупо? Твой! Какое бессмысленное слово! Нет, просто левитан! Ответное письмо Антона, если оно вообще было написано, до нас не дошло. Но его собственная хандра проникла в письмо к Киселеву. Я же доживаю свой век холостяком, и любви денек срываем мы как бы цветок. Водку я пью, но по-прежнему не могу выпить больше трех рюмок. Курить бросил. Ему уже не сиделось на месте. 20 июля, в четвертый раз за последние семь месяцев, Антон уехал из Мелихова повидаться с Сувориным. Почему он так спешно покинул дом? Понять трудно. До Суворинской дачи в Максатихе, стоящей на месте слияния рек молога и Волчина, он добрался сначала, доехав поездом до Ярославля, а затем на пароходе. Ехал ли он порыбачить с Тувориным или просить у него совета в личных, театральных или финансовых делах? Намеревался ли он двинуться дальше на север, утешать приунывшего Левитана? В Петербург его не привлекал. Александр еще в Киеве, впавший в запой, сумасбродничал, хотя сам писал статью о приютах для умалишенных. Антону он жаловался. «Старуха Гагара чахнет». Благосостояние мое увеличилось еще и огромным нарывом между щекою и десною. В виде утешения приобрели щенка таксу-сучицу. Напоминает хинку, прозвана селитрой, гадит, жрет обувь, не дает спать по ночам. Наталья в приписке спрашивала, почему Антон забыл бедных с родственников. Вернувшись в Мелихово, Антон обнаружил перемену в поведении Лики Мизиновой предупреждая его о приезде запиской в которой не чувствовалось ни нежности ни досады хотя нервный почерк выдавал ее душевное смятение она явно дала понять что у нее появился новый поклонник антон павлович в субботу приедем к вам с виктором александровичем на освещение школы я не совсем еще заразилась и целуя вас не заражу освещение школы взбудоражило всю округу. По этому поводу Антон целый день просидел на собрании в Серпуховской управе. Весь этот официоз он смог вынести лишь потому, что в следующем месяце твердо решил удрать к Суворину в Крым. Но пока ему не давали покоя, скорбная головой пациенты. Один из фабрикантов Толоконниковых посадил на цепь обезумевшую родственницу, которая позорила семью своим поведением, Антону понадобилось несколько недель, чтобы определить ее в больницу к доктору Яковенко. А накануне освещения ему пришлось заниматься крестьянином с симптомами депрессивного психоза. Александр на освещение школы не приехал, и психически неуравновешенных на празднике представляли Ольга Кундасова и доктор Яковенко. События отметили столь бурно, что два следующих дня в Мелехове мучились от похмелья. Лишь работник Роман горевал, а не веселился. Накануне у него умер маленький ребенок. Антона праздник растрогал, и он даже описал его в новой повести. Но более всех был ублаготворен Павел Егорыч. Сельские старосты попечителю подносили хлеб-соль и икону спасителя и говорили благодарные речи. Управляющий Орлова-Черевин поднес букет Маше, «Была закуска постная и скоромная! Певчие девушки пели многолетие!» Антон тоже оставил в дневнике запись, что вообще случалось нечасто. 4 августа. Освещение школы в Талеже. Талежские, Бершевские и Шелковские мужики поднесли мне четыре хлеба, образ, две серебряные солонки. Шелковский мужик Паснов говорил речь. Затем предстояло осветить новую колокольню. Антон распорядился выкрасить церковь в оранжевый цвет. «Моя жизнь, наконец, была отправлена в Ниву». «Корректуре рассироплю и пошлифую», написал Антон Луговому. Потапенко он отправил последний вариант чайки, надежде на этот раз преодолеть цензурные препоны. Московская газета «Новости дня» уже сделала пьесе рекламу. «Летит к нам чеховская чайка! Лети-лети, родная, к нам, к пустынным нашим берегам! Антоша, милый, выручай-ка, драматургический бедлам!» — взывал стихоплет Мунштейн. Это было уже слишком. Антон понял, что надо немедленно уезжать. Глава 53. Ночь на Лысой горе. Август-сентябрь 1896 года. Чехову хотелось извлечь максимальную выгоду из бесплатного железнодорожного билета. Сначала он решил наведаться в Таганрог, а затем перебраться к Суворину Феодосию. Но маршрут поездки пока не определил. Сестре он сказал, что поедет на Кавказ, в Кисловодск, а в письме к Потапенко поддразнил его. «Буду в Феодосии». «Поухаживаю за твоей первой женой». Опутанный элементами, тот все искал повода к разводу. Потапенко же не мог взять в толк, что туда тянет Антона. «Что за фантазия ехать в Феодосию? Это ужас из ужасов! Разве ты хочешь писать повести жизни кретинов?» Через несколько дней после того, как Антон уехал, 23 августа, Потапенко снова писал ему о чайке, литературных сплетнях и камнях в печени. Письмо начиналось так. «Ты исчез за день до моего появления в Москве, это жаль. И куда ты исчез, никому известно. Мне дал адрес Феодосию, а поехал, кажется, на Кавказ». Сам человек откровенный, Потапенко стал подозревать, что Антон скрывает от него совместную поездку с Ликой. На это указывали, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, Чехов поехал тем самым маршрутом, который предлагала ему Лика четыре года назад. Во-вторых, Лика исчезла в то же самое время, что и Антон. В-третьих, из ее писем, написанных Антону той осенью, следует, что он обещал жениться на ней ровно через год после поездки в Кисловодск. Однако, маловероятно, что Антон, столь ревностно охранявший свою частную жизнь, дал бы повод слухам, привезя такую яркую и привлекательную женщину, как Лика, в город детства, а затем на модный курорт минеральных вод. И разве обещание нашего блаженства, слова Антона, следовало предварительно упрочить медовым месяцем? В любом случае могла бы Лика поехать в Феодосию. Она знала, что Суворин не советовал Антону жениться на ней, и всегда приходила трепет от одной мысли о встрече с ним. Куда же исчезла Лика? 19 августа Чехов выехал из Мелихова в Москву вместе с Ликой и ее подругой Варей Эберле, и там сел в таганрогский поезд. Ничего не могла понять и бабушка Лики. Вплоть до 5 сентября она не имела о ней сведений. 5 сентября. Кристину с няней привезли. 6 сентября. Как можно было так опрометчиво Лидюше отправлять вещи? Теперь ребенок без чистого белья. Ужасно досадно. 16 сентября. А Лидюша еще не переехала из Подольска. Так и обманулась, ожидая ее видеть завтра в Покровском. Ни в Таганроге, ни в Кисловодске Лику не видели. В обоих городах Антон проводил время в мужской компании. Если Лика и уехала тайком с мужчиной, то скорее с Виктором Гольцевым, а не с Антоном. Дата нашего блаженства, 1 сентября 1897 года, могла быть назначена как до отъезда Антона в Южные края, так и после его возвращения. В Таганроге Антон провел два дня. Навестил родню и побывал в библиотеке, стараясь не попадаться на глаза почитателям. Из родного города он не послал ни одного письма, да и вообще почти ничего не писал вплоть до окончания поездки. Маша получила указание присмотреть лес для строительства сельской школы в селе Новоселки, а Потапенко продолжить хлопоты в цензурном комитете. Дневниковая запись тоже предельно лаконична. В Ростове ужинал с товарищем по гимназии Львом Волькенштейном, адвокатом. Кисловодске на похоронах генерала Сафонова, встреча с Чупровым, потом встреча в парке с Веселовским, 28-го поездка на охоту с бароном Штейнгелем, ночевка на Бермамуте, холод и сильнейший ветер. Лишь кузену Георгию Антон написал в Таганрог. Встретил знакомых, таких же праздных, как и я. О встрече в Кисловодске сохранила воспоминания Клеопатра Каратыгина. «Жара и духота были адские! Даже Чехов самлел!» Растаев от жары, Антон дал уговорить себя сделать групповой фотоснимок. Облегчение ему принес поход на гору Бермамут, где он охотился на кабанов с доктором Абалонским. В следующий раз Чехов увидит его после рокового легочного кровотечения. Гора Бермамут — Была прекрасным местом для охотников и альпинистов. Однако осмотрительный врач не отправил бы туда с ночевкой туберкулезного больного. Путеводители того времени предупреждали. Бермамут, 8559 футов над уровнем моря, отстоит от Кисловодска в 32,5 верстах. Бермамут представляет из себя почти голую скалу, на которой большую часть убывают ветры, дующие от эльбрусских снегов. На Бермамуте имеются развалины татарской сакли, где, однако, нельзя укрыться от дождя и ветра. На Бермамут ездят любоваться восходом солнца на Эльбрусе. На Бермамуте всегда холодно, и уже в августе выпадает снег, а температура падает на несколько градусов ниже нуля. Северо-восточные ветры, преобладающие в это время, У Бермамута нередко усиливаются до степени урагана. Особенно важно не простудить живота. Для этого необходимо обертывать его шерстяным широким кушаком. Можно не сомневаться в том, что путешествие на гору Бермамут укоротило жизнь Антону Чехову. Спустя день-другой Антон направился к теплому Черному морю. Доехав до Новороссийска, где когда-то был несчастлив его брат Александр, Антон оказался в нескольких часах езды от Феодосии, если добираться туда морем. Суворин дожидался его уже 11 дней. Те 10 дней, что Чехов провел в его обществе, он назовет единственным светлым промежутком за последние два года. Отсутствие писем с Феодосии было отнюдь не тревожным, но добрым знаком. Суворину и Чехову было хорошо друг с другом, даже при том а, возможно, именно потому, что теперь Суворин прислушивался к мнению Чехова, которому становились все более очевидными слабости суворинской натуры. Щеглов, обедавший у Суворина 22 августа, записал в дневнике его слова. «Чехов — кремень человек и жестокий талант по своей суровой объективности. Избалован. Самолюбие огромное». То же лето Чехов признался Щеглову. «Я очень люблю Суворина, очень. Но знаете ли, Жан, бесхарактерные люди подчас серьезные минуты жизни бывают вреднее злодеев». В обществе только и было разговоров, что о браке Лидии Еворской и молодого князя Борятинского. Оба они были людьми несвободными, так что на новый брак требовалось согласие царя. Мать князя Борятинского была удручена выбором сына, однако самого его весьма интересовали театральные заработки Еворской. К тому же ему, как начинающему литератору, необходим был своеобразный талисман – залог успеха. Еворская порвала отношения со Щепкиной-Куперник. Дневник Суворина передает, возможно, то, о чем он сплетничал Чехову, который по-прежнему интересовался обеими дамами. 5 августа. Была Щепкина-Куперник и в слезах рассказывала о неблагодарности Еворской. За завтраком, где была Еворская с мужем Борятинским и Яковлева, разговор зашел о том прошлом этих двух дам, о котором столько болтали. «Нет дыму без огня», — сказала Татьяна Львовна. После завтрака Еворская Барятинская борятинская накинулась на Щепкину при впрочем, на французском языке, упрекая ее в болтовне и так далее. — С мужем истерика, — сказала она. — Он тебя больше видеть не хочет, и ты должна сейчас же уехать. — Но я в блузе. Позволь мне переодеться. — Переодеться можешь, — сказала княгиня. И Щепкина уехала, не простившись. Она взяла у меня пятьсот рублей и собирается ехать слушать лекции в Женеву или Лозанну. Огорчена она очень!» Суворин заметил, что при упоминании Еворской Антон вздохнул, однако ее замужество не доставило ему большого огорчения. Он с удовольствием проводил время в солнечном Крыму в разговорах за стаканом вина и в морских купаниях. Ни из Москвы, ни из Мелихова, Чехова не беспокоили. Единственной его заботой была корректура первых главок повести «Моя жизнь». Лишь Петербург давал себе знать телеграммами. Потапенко оказал Антону последнюю услугу, которая явилась либо неловким актом благодеяния, либо ловко спланированной отместкой, проведя чайку через театрально-литературный комитет. Как назло, пьеса была передана в чуждой чеховской драматургии Александринский театр. Его репертуар изобиловал французскими водовилями, а образцом для подражания актерам служила Сара Бернар. Ставить «Чайку» должен был Евтихий Карпов, малоопытный режиссер с бедной фантазией и большим самомнением. Дело усугублялось тем, что премьера, назначенная на 17 октября, совпадала с бенефисом комической актрисы Левкеевой, которая могла бы усмотреть в чеховской пьесе сатиру на собственную артистическую карьеру, ее поклонники выразили бы справедливый гнев. Добрым знаком стало лишь то, что Потапенко и Карпов пригласили играть прекрасных актеров Савину и Давыдова, а также малоизвестную в те времена Веру Комиссажевскую. Туворин, которому исполнилось 62 года, когда Антон уезжал из Феодосии, Был мрачен духом. Скверно, что чем раньше родился, тем раньше умрешь. Чехов сегодня говорит, мы с Алексеем Сергеевичем умрем в двадцатом столетии. Вы да, но я умру в девятнадцатом непременно, сказал я. Почем вы знаете? Совершенно уверен, что в девятнадцатом веке. Оно и нетрудно отгадать, когда с каждым годом становишься хуже и хуже. Антон был не в силах развеять суворинскую тоску. Он написал открытку Маше, чтобы его встретили с пальтой-калошами, и покинул Крым как раз тогда, когда погода стала не менее скверной, чем настроение Суворина. 17 сентября вышел на залитую солнцем платформу станции Лопасня. Его отсутствие бремя Мелеховского хозяйства легло на плечи Павла Егоровича и Маши. Сестре удалось купить прекрасных бревен для нового здания школы. Павел Егорович к приезду Антоши, снова привлекший к делу учителя Михайлова, оклеил флигель новыми обоями. За те четыре недели, что старший Чехов верховодил в Мелехове, он снова почувствовал себя хозяином дома. Мишан он писал. «Мы вас ожидали к празднику воздвижения. Было бы два дня неприсутственных, могли бы приехать, но вы не захотели у нас погостить и с нами повидаться. Мать приготовила отличный пирог с визикою на гортишном масле, который вам понравился бы. Сена столько же накосили 1800 пудов, как и в прошедшем году для скотины. Этого мало». Марюшка с ее утятами и цыплятами только беспокоит Антошу, Для птиц устроили помещение на скотном дворе, а она их выводит в своей кухне и тут же кормит. Они вырастают и ходят в саду. Лето у нас и теперь превосходное. Во все лето мы ели жареные грибы со сметаной. Часы идут хорошо, верно, и стрелки на пять минут бьют. Ветряк на флигеле построенный вертелся хорошо, но буря растрепала его. Чехов вручил повесть «Моя жизнь» цензуру. Тот остался недоволен тем, как непочтительно автор обошелся с губернатором, а вдове-генеральше в любовнике дал грубого мужика. Недоразумение с цензором были улажены редактором, и Антон освободился и от повести, и от чайки. Театрально-литературный комитет императорских театров пьесу к постановке принял, правда, с оговорками. Уже символизм, вернее ипсенизм проходящей красной нитью через всю пьесу, действует неприятно, и не будь этой чайки, комедия от этого нисколько не изменилась. Подробности в характеристиках совершенно лишние. Таково нюханье табаку и питье водки Машей. Несколько сцен как бы кинуты на бумагу случайно, без строгой связи с целым, без драматической последовательности – Театрально-литературный комитет отражал мнение петербургской публики, из чего стало ясно, что столица пьесу не примет. Однако Чехова это не остановило.